Наташка высыпала мандарины в вазу и поставила ее на стол. «Готово!» — сообщила она. «Садимся, Таня, а то не успеем!» «Секунду, срочный звонок!» Мне ответили не сразу, но после я услышала в трубке отборный мат. «Если ты с такими словами ввалишься к нам под бой курантов, то я тоже не буду стесняться в выражениях!» — предупредила я. «Держи себя в руках! Очень советую!» Да тут какой-то козел заглох посреди дороги, иду к нему. Может, помощь нужна, ответил Пожаров. Но я постараюсь успеть, обязательно постараюсь. Нет, объясни, почему у меня-то не захотело Новый год встречать? Весь дом к твоим услугам. Твою ж, у него тут еще и колесо пробито. Степан сбросил звонок. Я вернулась в комнату, села за стол. Мы с подругой открыли бутылку вина, наполнили бокалы. На улице шла перестрелка, веселый народ запускал петарды, где-то смеялись дети, а где-то шла война. Но прежде чем встретить Новый год, нужно было проводить старый, подвести итоги, вспомнить, осознать и отпустить, чтобы идти дальше. — Мой год был трудным, — сказала Наташка. — Это без дураков. Не знаю, каким будет наступающий. Понятия не имею, к чему готовиться. Но сейчас, вот прямо сейчас, у меня все в порядке. Может, это и есть счастье?» Я посмотрела на свои руки. На одном из запястий осталась едва заметная темная полоса. След от наручников. «Счастье — это когда руки не скованы», — сказала я. «Ну и еще что-то там помелче. типа любви, семьи, здоровья».